Матусов Григорий Исакович В мае 1941 года я пришел в свой военкомат города Артемовска и поинтересовался, почему меня так долго не забирают в армию. Большинство моих сверстников 1922 года рождения уже призваны, а я до сих пор остаюсь гражданским. Я же был активным комсомольцем, работал с 14 лет, и мне, как патриоту советской родины, было стыдно не служить в РККА и через пару дней пришла повестка на призыв. Мать устроила у нас дома небольшие проводы. Пришли мои товарищи – Вася Большаков, Гриша Чудный и Петя Лященко, другие ребята. А на станции меня провожали мать с отцом. Призывников разместили по вагонам. Мы простились с родными, и поезд тронулся в путь, оставляя позади Донбасс. В моем отделении вагона оказалось два Николая – И по их разговорам я быстро понял, что оба они призваны в армию сразу после освобождения из мест заключения. Старшему Николаю лет тридцать, фамилия его была Буслаев, но по национальности он был татарином, а второй уркоган был помоложе. На каждой остановке они выбегали на перрон, возвращались с бутылками и всю дорогу пили водку и безбожно матерились, проклиная тех, кто забрил их в армию. Через пару дней пути мы увидели вдали белые пески. И старший Николай с верхней полки, увидев дали белую землю, сказал, что нас везут в Сибирь. И начал ругаться со своим младшим тезкой, мол, как это? В Сибири они уже сидели, и снова туда их везут. Он не согласен. Я молча слушал их перебранку. Мне было все равно, где придется служить. Выгрузили нас в городе Новохоперск, Воронежской области, и с повели в часть. Навстречу едет подвода с солдатом. Мы кричим ему «Ноги подыми!» Он поднял одну ногу, мы увидели на ней кирзовый сапог и обрадовались, что с обмотками мучиться нам не придется. Но пришли в часть, нас переодели в красноармейское обмундирование, выдали армейские ботинки и обмотки, которые мы называли гусеницами. Свои гражданские вещи нам приказали сложить вещмешки и чемоданы и сдать. Нас сводили в баню, остригли наголо. Ботинки мне достались на три размера больше, других не было, и я к тому же слишком туго намотал обмотки, но от ощущения гордости, что я наконец-то в рядах Красной Армии, у меня все оттаяло в душе. Выяснилось, что попали мы в новый формируемый артиллерийский полк на конной тяге, часть номер 1894. И вскоре нам приказали построиться. К нам вышел командир полка, невысокого роста, шустрый майор и приказал. Сапожники, повара и портные два шага вперед. Оба Николая стали ругаться, кому из них выходить в повара, и старший Николай просто вытолкнул вперед из строя своего младшего товарища. На призыв майора отозвался еще ряд новобранцев, и нас, не обладавших блатными специальностями, повели в Большой Паггаус, где находились наши казармы. Стояли рядами раскладушки с постельными принадлежностями. Мы разместились, и так началась моя служба. Незадолго до моего призыва из армии демобилизовался мой старший брат Лёва, который советовал по прибытии в часть сразу написать заявление с просьбой о направлении в военное училище, но сказал, примут тебя в училище или нет – это вопрос, но пока суд доделал, это займет время службы. И на второй день я подал просьбу о направлении меня в танковую командирскую школу, и пока ждал ответа, впрягся в армейскую лямку» направляют на дежурство на конюшне, а я в этом деле мало что понимал, я ведь был городской парень. Один сержант мне приказывает, сделай это, другой сделай то, распоряжение отменяющее первое, и я решил вообще ничего не выполнять, за что сразу схлопотал в неочередные наряды, и, находясь при конюшне, давал лошадям сена, водил их на водопой на протекающую в песках небольшую речушку хопер. Меня определили во взвод управления дивизиона, комсоргом которого был немец по фамилии Майер. Люди формируемый полк пребывали постепенно, было много новобранцев западных областей, присоединенных к СССР в 1939-1940 годах. Они плохо говорили по-русски, а в начале июня к нам привезли приписников, взрослых семейных мужиков, призванных из запаса. Один из них, бравый тамбовский дядя, лет сорока от роду, стал командиром нашего отделения. Начались полевые занятия. Мы уходили в поле со стереотрубой. Шли мимо железной дороги и видели, как по ней часто на открытых платформах везут на восток семьи гражданских. И бойцы-припесники говорили нам, молодым, что это ссылают в Сибирь, бессарабцев и прочих западников. Дисциплину в полку старались поддерживать на уровне. Я как-то шел по дороге в санчасть, увидел, что мне навстречу движется какой-то командир. Моментально отдал ему честь и пошел дальше. Вдруг скрип тормозов. Рядом на дороге останавливается легковая МК. И мне сидящий в ней военный приказывает. «Боец, быстро позови суда этого командира». Я подбежал к нему. «Товарищ лейтенант, вас зовут?» Подходим с ним вместе к легковушке. Оба откозыряли. А внутри машины сидит большой начальник с двумя ромбами в петлицах. Начальник стал ругать этого лейтенанта. «Почему вы не отдаете честь красноармейцу?» Он вам честь отдал, почему вы не откозыряли в ответ. «Я все видел, вам устав напомнить?» Мне приказали следовать в часть, а начальник продолжал распекать командира. Но вот пример другого характера. Как-то меня позвал Николай Буслаев пойти с ним в столовую, навестить второго Николая. Вообще-то кормили нас полку неважно, давали простую армейскую еду и черный хлеб без ограничения. Буслаев часто ходил выпивший и в тот день был под мухой. И когда мы показались в столовой, то он стал орать на кухонный наряд, на поваров и проклинал маршала Тимошенко, заставившего его после отсидки на нарах служить в армии. И младший Николай сразу достал ему из борща, из общего котла большой кусок вареного мяса. И все молчали. Никто не хотел связываться с зэками. Нас вооружили десятизарядными винтовками СВТ. Выдали каски и сабли. До сих пор помню номер на своем клинке, номер 200. Подсумки для патронов и вещмешки. 22 июня я с Майером повел лошадей на водопой к реке. Вдруг мы услышали сигнал тревоги. Майер сразу сказал «Война». И я спросил «С кем?» С немцами. Мне это показалось странным, ведь как это так? У нас же с ними договор о ненападении подписан. Погнали коней обратно к себе. Ездовые впрягали лошадей в орудийные упряжки. По четыре лошади на каждое наше 76 миллиметровое орудие. Командир отделения сказал нам, мы фашистов на третий день в пух и прах разобьем. Накрапывал мелкий дождь. Весь полк вышел из части, но пройдя километров 5 был объявлен отбой тревоги. Через два дня все повторилось. Тревога, выход полка из района дислоцирования, ночной марш по степи и снова приказ вернуться. И тут выстраивают наш дивизион. Выходит к нам начальник штаба. Кто подавал заявление в военное училище? Выйти из строя. Остальные кругом. Вышло человек 12 Нас отдельно построили и привели в штаб полка. Здесь выдали предписание прибыть в город Орженикидзе Брянской области. Назначили старшего нашей команды. Мы простились с товарищами по артполку. Пошли строим на станцию. Сели в поезд и через два дня прибыли в маленький городок, который не на каждой карте разыщешь. Недалеко от реки Десна в двух больших четырехэтажных зданиях разместилось военно-пехотное училище. Если подняться на возвышенность за рекой, то оттуда был виден сам город Брянск. К нему шла шоссейная дорога и вел мост через реку. За мостом в 4-5 километрах находилось стрельбище училища. Наша группа из 12 человек стала сдавать экзамены, но прошли их только два человека, остальных отправили в какую-то часть. Я удивился, ведь до войны успел закончить всего шесть классов, но экзамены сдал. Видно, сильно хотел попасть в училище. Наш курсантский набор заново обмундировали. Мы получили фуражки с красной пехотной окантовкой. Всем выдали самозарядки СВТ, кирзовые сапоги, пехотные ранцы и по два подсумка. Саперную лопатку каждый получил противогаз с примитивным плащом из промасленной бумаги и алюминиевую флягу. Касок не было. В казарме в комнатах стояли двухъярусные кровати. На каждую комнатку одно отделение. Командиром нашего курсантского взвода был назначен недавно закончивший это училище лейтенант Володарчик, молодой светло-русый парень с интеллигентным польским лицом. Весь наш набор состоял из коренных русаков, хороших, здоровых ребят из Тамбова, Рязани, Брянска, Уничи, Белгорода, Орла. И взаимоотношения между курсантами были нормальными, по-настоящему товарищескими. Мы приступили к учебе, но вскоре наше пехотное училище поменяло свой профиль и было переименовано в автомотоучилище имени Сталина. Почти каждый день происходили немецкие авианалеты на Брянские аэродромы. Над нашими головами появлялись немецкие двухмоторные бомбардировщики, и в небе их встречали наши истребители И-15 и И-16, завязывались воздушные схватки. Когда случались ночные налеты, то из разных мест предатели-сигнальщики ракетами направляли немецких летчиков на цель, место дислокации нашего училища. Сигнальщиков-корректировщиков было много. Стреляли с разных сторон, и мы поражались, откуда столько предателей. По ночам мы дежурили на крыше с пулеметами Дегтярева, или нас посылали в оцепление вылавливать ракетчиков-сигнальщиков. Что в самом деле происходит на фронте, мы не знали и не понимали. Нам приказали вырыть окопы полного профиля на берегу Десны, и ночью мы в полном боевом снаряжении там находились, дремля в полглаза. Окопы в песке, стены обваливались, и мы рубили молодую лозу, плели из нее маты и укрепляли ими стенки траншей. И, конечно, мы несли патрульную службу по городу. Как-то идем мы в патруле. Мимо нас проходит колонна крупноствольной артиллерии. 152-мм гаубицы на тракторной тяге. И в этот момент к нам подходит женщина и говорит, что видела на углу мужчину в черном кожаном пальто, который, смотря на проходящую технику, что-то записывает в блокнот. Мы подошли к нему, потребовали документы, и он достал из кармана пальто удостоверение майора НКВД. Несмотря на тревожную обстановку, нас несколько раз выводили на стрельбище. Мы учились стрелять из Максима, а вскоре был совершён марш-бросок с полной боевой выкладкой до Карачаева. Мы считали, что это учебный марш, но все обернулось иначе. За четыре дня мы прошли свыше 200 километров. Многие сбили подошвы в кровь, и некоторые просто плакали от боли. Но я терпел, хоть и еле ходил. Дошли до какой-то железнодорожной станции. Нас разместили по домам где спать пришлось на полу, укрываясь шинелями, и после короткого отдыха нас стали гонять на строевую подготовку. Через какое-то время на станцию подогнали четырехосные пульмановские вагоны, нас загрузили по взводу на каждый вагон, и приехали мы в город Острогожск Воронежской области. Вышли из вагонов, построились в колонну, прошли по городу, поразившему нас обилием церквей, и оказались на окраине, в старых кавалерийских казармах, где и расположились. Снова началась муштра по строевой подготовке. Нашего лейтенанта Володарчика хлебом не кормить дай только нас помуштровать. Ох, как обожало над нами поизмываться. В этом Острогожске мы только и делали, что занимались с утра до вечера строевой подготовкой. Уже вовсю шла война, а мы все выше ногу, четче поворот. На улицу выйдешь, навстречу идет раненый боец. Так мы не знали, куда глаза от стыда спрятать. Страна сражается, а мы маршируем в тылу. 7 ноября 1941 года мы приняли присягу. Я подружился с курсантом Жакаем Асилбековым, казахом по национальности, старше меня лет на 20. Когда нам разрешали выход в город, то мы всегда вместе с ним ходили в увольнительную, знакомились с девушками. Жакай был умным человеком, очень смуглый, невысокого роста, коренастый, широкоскулый, почти без шеи. Он очень плохо поддавался этой курсантской муштре, и на строевой подготовке его гоняли больше всех мы стали с ним настоящими друзьями До войны жакай работал вторым секретарем кустанайского или тургайского горкома партии, заместителем по промышленности. он мне рассказывал, что у казахов есть три главных рода жуза, что-то вроде касты и в каждый род входит множество племен. Раа с его слов делятся народ воинов простого народа и черней. Так кай говорил, что он принадлежит к роду воинов, и когда он убьет первого фашиста, то по старинному обычаю вырежет из груди врага сердце, слежет его кровь с клинка и станет бессмертным. Самое смешное, что он искренне в это верил, и я над ним подшучивал по этому поводу. При знакомстве с русскими девушками он называл себя Женей, и когда во взводе об этом узнали и стали над ним подшучивать, мол, «Женя, как дела?», то Осилбеков сразу свирепел, бросался чуть ли не в драку. «Я не Женя, я Жакай!» В конце 41-го года нас снова погрузили в вагоны и повезли куда-то на восток. Ехали долго, несколько недель, и выгрузились на станции Абакан в Сибири. Колонна курсантов училища совершила марш 30 километров, пройдя мост через Енисей, и мы оказались в старинном купеческом городке Манусинске, где нас ожидали пустые каменные казармы, служившие когда-то кавалеристам. И опять только строевая подготовка. Мы страшно замерзали. Зима 42 -го года выдалась очень холодной, да и казармы наши отапливались с пятого на десятое. А нам выдали тонкие байковые одеяла, которые почти не согревали. «Мы ухитрялись ночью, когда помком взвода заснет укрываться еще и шинелями, но помком взвода старшина укрывавшийся вообще только одной простыней видимо сам из сибиряков специально просыпался ночью и проверял кто укрыт еще и шинелью это строго запрещалось помком взвода поднимал нарушителя выводил его в сапогах и нижнем белье на улицу на лютый мороз и гонял его там минут двадцать. И этот взвода так замучил насмерть нашего курсанта Киселева, который заболел и умер от пневмонии в нашей санчасти. Старшина, узнав о смерти Киселева, захндрил и сам ушел в санчасть. Но нам хватало и издевательства Лодарчика, пытавшегося показать училищному начальству, какой он лихой командир. Ведет нас на обед, командует «Запивай!» А мы, злые до крайности, на этого шкуру взводного шепчем «Запивали! Не вздумай!» Володарчик кругом, бегом и гоняет нас по площадке, пока запевала не затянет школу красных командиров. Володарчик требовал еще песен. В столовую мы опаздывали и приходилось быстро на бегу съедать нашу похлебку с бараньими яйцами. Два ломтика положенного нам черного хлеба и компот. Когда успевали поесть, а иногда уже через минуту после захода в столовую раздавалась команда «Выходи строиться». За всю зиму на столько раз вывели на стрельбище, и один раз был проведен марш на 60 километров в село Шушенское, где Ленин в ссылке куковал. По дороге прямо в снегу отрабатывалась тактика встречного боя. Весной появились преподаватели, и начались занятия в классах по автоделу. Нам стало полегче, нас меньше третировали. Сначала мы изучали матчасть машины ГАЗ-2А, но самих машин не было – А позже в училище стала прибывать автотехника. Нам провели один урок вождения. Рядом сидел инструктор и крыл нас матом. Я понял, что это от зависти, что он простой солдат, а мы будущие командиры. Начались занятия по топографии. Нам давали компас и маршрут движения в небольшом лесу. И нередко бывало, что мой товарищ Степняк Асилбеков и еще несколько курсантов просто где-то затерялись в тайге. И нам приходилось их искать. Потом привезли мотоцикл АМ-600 с именной передачей. Сделали для нас первый урок вождения. Пригнали для нашего обучения броневик Б-10. И как-то у штаба мы увидели мотоцикл М-72, про который говорили, что немцы перед войной продали нам лицензию на выпуск этих мотоциклов. Я в свободное время часто залезал в башню броневика, разворачивал ее и вздыхал с тоской. Ведь я всегда хотел стать танкистом. И тут мне повезло. Сказали, что вышел приказ Сталина и по нему два курсантских батальона нашего училища, примерно 800 человек, уже готовящихся к сдаче выпускных экзаменов на командирское звание и должность командира транспортных взводов, в том числе и я, были отправлены в танковое училище. Нам не сказали, куда мы направляемся. Погрузили в товарняк и через несколько недель мы прибыли в Черчик, где находилось в эвакуации первое Харьковское танковое училище имени Сталина. Повели за город, где за речкой стояло два четырехэтажных здания. Рядом двухэтажное техническое здание, а возле него расположился танковый парк, на территории которого стояли различные танки, в основном Т-34, но были и БТ-7 и Т-26. Нам объявили, что ровно через полтора месяца мы станем командирами танков Т-34 и будем выпущены на фронт. Я был очень рад, что попал в танкисты, но мне не верилось, что за 45 дней из нас успеют подготовить танковых командиров. Не было никакой муштры или занятий в классах, мы усиленно изучали свою технику в танковом парке. Проводили занятия по тактике танкового боя и по топографии. Начались даже стрельбы, мы выпустили по мишеням по три снаряда. На этих стрельбах один наш курсантский экипаж в процессе отработки стрельбы с ходу повернул пушку на 90 градусов и пальнул все три снаряда по территории летного училища, расположенного от нас в трех километрах. За это курсанты удостоились кличек «Эй, ты чуть-чуть правее». Оказывается, во время стрельбы один из двух курсантов, находившихся в башне танка, заряжающий, сказал другому стреляющему «Эй, ты чуть-чуть правее стреляй». Происходили и менее курьезные ЧП. Один курсант, закрывавший люк башни, случайно отрубил себе люком фаланги на четырех пальцах правой руки. Другому, нашему помкам взвода, отдачей танковое орудие приоткате Лафета свернуло скулу. Меня и еще одного курсанта послали в окопы, где находились расставленные мишени. Приказали осмотреть их, но оказалось, что один курсантский экипаж еще не закончил стрельбу и все три снаряда выпустил прямо по окопу, в котором мы находились. Но все обошлось. В самом разгаре была битва под Сталинградом. С фронта приходили плохие вести, и мы надеялись, что успеем принять участие в боях на Волге, но выпуск из училища состоялся только в январе 1943 года. Тем, кто сдал выпускные экзамены на отлично, присвоили звание лейтенантов, остальным – младших лейтенантов. Мы получили командирские удостоверения и почувствовали себя свободными людьми, ходили по городу не с троем, а кто как хотел. «Нам приказали отправиться в Нижний Тагил для получения техники на танковый завод. Отправляли группами по 30 офицеров через Ташкент. В Тагиле из нас формировали маршевые танковые роты. За каждым закрепили танк Т-34, заканчивающий сборку на конвейере. Мы находились в цеху и помогали рабочим. На личном танке поехали на стрельбище, находившееся в пяти километрах от завода. Выстрелили два снаряда, что-то отрегулировали в прицеле пушки». Вернулись к заводу и танк поставили на его территории. Офицеры ждали экипажи. Жили мы в казармах. Кормили нас прескверно. Два раза в день давали какую-то похлебку из проса и по кусочку хлеба, твердого, как железо Так некоторые из нас стали менять свою шинель на буханку хлеба, оставаясь только в ватниках. Я к голоду привык с детства, так что шинель менять на еду не стал. Вскоре нам выделили экипажи, прибывшие с сержантской танковой школы. Мне достался механик-водитель старшина Чуваш Торгов, хороший мужик, и два сержанта, фамилии которых я уже не помню. Мы загнали свой Т-34 на платформы, с двух сторон под гусеницы положили шпалы, забили скобы и к бортам платформы прикрутили толстую проволоку. Рядом с моим танком стал танк Жакая Асилбекова. Ехали на фронт быстро, на каждой крупной станции к составу немедля подавались сменные паровозы. Доехал наш маршевый эшелон до станции Касторная. Там мы разгрузились, совершили марш 20 километров и в районе деревушки Мелковатка вырыли танковые окопы и встали в ожидании дальнейших приказов. Командирам танков разрешили разместиться в ближайших домах. Пошли с Жакаем искать ночлег, надеялись, что нас примут, скажут проходите, садитесь, гости дорогие, и покормят. Ведь всю дорогу мы питались одной болтушкой. На каждый экипаж давали только 400 граммов темной муки. Сварим болтушку из нее. Живот полный, а душа голодная. Зашли в одну из хат, попросились переночевать. А там молодая хозяйка говорит. «Проходите, я вам соломы принесу. Можете на полу поспать». Постелили солому. Мы легли, и накрылись шинелями. Я разговорился с хозяйкой. Беседовали долго. И тут хозяйка мне говорит. «Все равно вас всех немцы перебьют» вам с ними не справиться. У нас немец офицер на постой и долго находился, культурный и образованный человек. Таких не победите. Ты, лейтенант, на мужа моего погибшего сильно похож. Оставайся у меня в примаках, а то убьют тебя». А я тогда даже не знал, что означает слово «примак». Хозяйка растолковала, что это значит, и я ей ответил. «Я комсомолец и еврей. От фронта прятаться не собираюсь». Утром хозяйка накрыла стол. Масло, яйца, сметана, парное молоко. Словом, все то, что мы почти два года в глаза не видали. На прощание хозяйка дала нам небольшой мешок с хлебом. Пошли к своим танкам, закопанным в капонирах. А там уже идет передача танков. Прибыли безлошадные танкисты и забирают наши машины. Мою машину вместе с экипажем принял младший лейтенант с орденом Отечественной войны на гимнастерке. Мы с голодным экипажем разделили хлеб. Команда по машинам. Прошли километров 40-50 на запад, но я уже не командовал, все распоряжения отдавал тот младший лейтенант, которому я передал танковые часы. Потом нас, офицеров, прибывших с маршевой танковой ротой, построили, и всех 30 человек отправили пешком в штаб Степного фронта, где мы получали назначение по частям. Больше я не видел своего друга Жакая Силбекова. Меня и еще нескольких офицеров-танкистов неожиданно отправили со старшим командой за назначением в Москву, где в Лефортово в бронетанковой академии находился офицерский полк резерва БТ и МВ. Мы удивились, с фронта в Москву неужели не было вакансий на месте? Но когда прибыли в Лефортово, то увидели, что там таких, как мы, больше 500 человек, ожидающих дальнейшего распределения по частям. Среди них увидел своего товарища по курсантской роте Николая, у которого на другом фронте тоже отобрали танк, а его отфутболили в столицу. Поселились в казармах, кормежка два раза в день, да такая скудная, что мы ходили голодные и злые. С десяти часов вечера мы были обязаны находиться в казармах, бродили по Лефортовскому парку. Иногда ночью подавались в самоволки, в еще находившуюся на осадном положении Москву. Вскоре в штаб резерва вызвали меня и еще двоих офицеров и приказали отправиться за танками на Челябинский танковый завод. Дали нужные документы, предписание и продовольственный аттестат. Старшим нашей тройки назначили лейтенанта из запасников, пожилого, немного горбатого мужика лет 40-45, родом из Тамбовской области. Мужиком он был битым и хитрым, Провел больше года под оккупацией. То ли не успел призваться в Красную Армию и немцы пришли, то ли в окружении осел в примаках. Я так и не понял. Всю дорогу он неутомимо рассказывал разные смешные истории. То, как он влюбился и за одной красавицей-недотрогой долго ухаживал, а когда добился близости, так сразу трипер поймал. То еще чего-нибудь забавное. Тамбовский лейтенант химичил в дороге с нашими продовольственными аттестатами. И весь путь у нас было, что выпить и чем закусить. Вторым моим попутчиком оказался лейтенант Володя Чуйков, 30-летний блондин, хороший парень, призванный в армию из Махачкалы. Часть пути мы добирались на товарниках, прибыли в Челябинск, пришли к военному коменданту, и нас направили в здание школы номер 38, где происходила формировка маршевых танковых рот. На Челябинском заводе выпускали танки Т-34 весом 32 тонны, слабовой лобовой броней до 60 мм. Танки были оснащены рациями. Башни литые, с двумя люками и командирской башенкой, с семью триплексами для кругового обзора. Получили свои танки, прибыли экипажи из ЗАПа. Здесь, в Челябинске, у меня случился первый приступ малярии. Меня всего трясло от высокой температуры. Врачи решили положить меня в госпиталь, но я был такой настырный дурак и отказался. Нам ведь на следующий день было предписано грузиться с танками на платформы и отбыть на фронт. Врачи требовали, чтобы я назвал свою фамилию и лег на лечение в госпиталь. Они отказывались дать мне хинин в порошках, который тогда был единственным лекарством от малярии. С трудом вернулся к экипажу, который, накрывшись шинелями, спал на бои и укладки. Уже по дороге на фронт, на каждой крупной станции, я ходил в медицинский армейский пункт и выпрашивал порошки. Пил их, и за несколько дней малярия прошла». По пути к фронту офицеры по очереди дежурили на паровозе. И как-то, когда была моя очередь, я находился рядом с машинистами, вместе с сержантом, радистом-пулеметчиком из другого экипажа. Подъехали к станции Красногвардейская. И тут прибегает на паровоз этот сержант и говорит, что мой экипаж весь лежит мертвым. Пошли мы с ним к платформе. Залезли на нее, а на растеленном брезенте лежат три скрюченных трупа. Рядом остатки еды, видно завтракали, и бутылка спирта четвертая часть которого оставлена этому сержанту. Насмерть отравились. Я доложил старшему эшелона, капитану, и он приказал сдать трупы так нелепо умерших танкистов коменданту станции. За тысячу километров до фронта они простились жизнью. Комендант выдал расписку и сказал, что танкистов похоронят как должно. Прибыли на фронт и нас разгрузили в так называемых тесницких лагерях. И опять меня с группой из 25 офицеров отправили в штаб фронта, где находился танковый резерв. Опять мы остались без лошадными без своих Т-34. Через несколько дней в резерв заявились покупатели. Спрашивали, кто желает воевать на Т-34. И я записался у какого-то капитана, который пообещал, что возьмет меня к себе в бригаду командиром танка Т-34. Нас человек 20 привезли в Ясную Поляну где стоял штаб 69-й механизированной бригады и ее 53-й танковый полк. В штабе записали наши данные, повели в музей графа Толстого, который был разграблен и захламлен немцами. Потом капитан мне сказал, «Я командир танковой роты, пошли со мной, познакомлю тебя с экипажем». Мы пошли к железнодорожной станции, на которой стоял эшелон танков. Я залез на платформу, и тут раздался гудок паровоза. Капитан куда-то побежал и исчез. Смотрю, а на платформах стоят английские танки Валентайн, которые мы в училище не изучали. Там нам показывали на плакатах только силуэты немецких танков, а ленд-лизавскую технику мы не знали совсем. С экипажем познакомился прямо возле танка. Механик-водитель танка старшина Микола Васильев, заряжающий Чистяков. Он залез в танки, вытащил оттуда книгу в синем переплёте, описание танка ML27 на русском языке. Я сел на платформу и стал ее читать. Танк «Валентайн», вес 18 тонн, пушка калибра 75 мм, спаренная с бельгийским пулеметом «Браунинг». Боекомплект 60 снарядов, пулеметных лент 15, по 250 патронов в каждом. Пулемет «Зенитный Брен», с пятью дисками по 100 патронов. Дымовой курковый миномет 50 мм, и к нему 18 дымовых мин, два огнетушителя, броня 60 мм, Максимальная скорость танка – 32 км в час. Двигатель – 160 лошадиных сил. Горючая – газоиль, как и у Т-34. Бак на 160 литров топлива. На танке было много ящиков с боеприпасами, накрытых брезентом. Танкисты звали этот танк по-своему – Валентина. Механик микола видно, был тертым калачом. Казался человеком многоопытным, старше меня лет на 8-10. Но как механик-водитель, он был совсем никудышным. А на передовой Мекола показал свое истинное лицо – труса и последнего гада. Но не он, не заряжающий раньше, как и я, на фронте не были, так что в этом вопросе мы все были равны. Мекола – здоровый мужик высокого роста, был из донских казаков, но, видимо, жил на Украине и говорил со мной по-украински. И как-то он приволок в мешке какую-то розового цвета соль, видно, что удобрение – На остановках мы меняли эту соль на еду, и у нас в рационе даже появилась курятина. Наш эшелон шел по Украине, и я узнал, что наша бригада входит в состав 3-й танковой армии генерала «Рыбалка». Вечером выгрузились. Ко мне подошел лейтенант и сказал, «Я твой командир взвода. Моя фамилия Ребров. Твой танк будет на марше замыкающим в колонне. Запиши маршрут движения». Ребров назвал мне деревней, через которую предстояло проехать. Сказал, что фары при движении не включать, и тот, кто зажжет фары, сразу пойдет под трибунал. Двинулись по маршруту. А уже стояла ночь, да такая темная, что хоть глаз выколи. Говорю механику, машину не гони. Сам сел на правое крыло, сержант на левое. Нам дорогу лучше видно, чем механику-водителю. Мы его движение регулируем по просвету дороги. Вдруг Васильев останавливает танк. Я мотор перегрел. Мы постояли немного, но за это время колонна ушла вперед, мы от нее отстали. Спрашиваю механика, ты дорогу видишь? Мне абсолютно ничего не видно. Тогда не гони танк, мы на крыльях сидим и тоже ни черта не видим. В небе появился просвет, и где-то в стороне, далеко от дороги, мы увидели огни, похожие на свет в окнах. Старшина сходил к этим хатам, узнал, какое это село и что за деревня впереди, и мы сверились с нашим записанным маршрутом. Подъехали к переезду, но путь закрыт. На 2-3 километра все забито железнодорожными вагонами. Видно, как самолеты немцев бомбят станцию. Мы остановились и стали ждать. Сзади подъезжает танк. На нем наш командир полка с картой в руке. Спрашивает, чей танк? Вашего полка, товарищ полковник. Командир танка младший лейтенант Матусов. Почему стоите? Переезд закрыт, а станцию непрерывно бомбят. Мы ведь уже второй час стояли у железнодорожных путей, а комполка, видно, сделал с другими танками большой круг и только сейчас вышел к дороге. Он приказал, через полчаса подойдет колонна полка, пристраивайтесь к своей роте». Подошел полк. Я с танком опять был последним в колонии. Добрались до леса неподалеку. Уже стало совсем светло. Здесь нас дозаправили, дали поесть. Когда стемнело, полк снова начал движение. Я говорю своему механику-водителю, «Ты только танк не гони, мотор запоришь». Ехали до рассвета по грунтовой дороге, спрашивая в придорожных деревнях, правильно ли мы едем. На рассвете догнали свою колонну. Впереди был какой-то мост, а на него положили крупные бревна, и танки по очереди стали переезжать на другую сторону. Слышу, как наш начальник штаба майор Мороз кричит мне «давай машину на мост». Пошёл рядом с танком. Я говорю Васильеву, чтобы не наезжал со всего маху на бревна, и за рычаги не хватался, а ехал медленно. А он все сделал наоборот. Заскочил на мост на скорости, бревна стали расходиться, и одно из них чуть меня не задело, я успел отскочить от моста. А Васильев, гадина, танк то лево, то вправо разворачивает. А потом и вовсе заглушил мотор, оставив машину посередине моста. Майор Мороз стал психовать. «Дезертир, пристрелю!» кричит мне. «Дай ему ломом по башке!» «Ору Васильеву! Вылезай!» Он выбрался весь поту, гимнастерка на спине вся мокрая. Подошел другой танкист, старшина. Залез в танк и плавно вывел его с моста. Вскоре вся колонна прошла через мост. Было совсем светло, моросил дождь. Полк снова укрылся в какой-то роще. Нас опять заправили горючим. Сержант принес завтрак. Гороховая каша с тремя кусочками мяса. Хлеба не было. Его не выдавали уже несколько дней. В танке был НЗ. Шматок сала, две горстки сахара и несколько черных сухарей. Но мы этот НЗ съели еще по пути следования. Снова ждали сумерек, и в кромешной темноте наш замыкающий танк опять отстал от основной колонны. Мы с заряжающим сидели на крыльях и почти ничего не видели в этой темени. Вдруг я заметил слева перила моста, и мы вместе с настилом падаем на бок. Я успел ухватиться за пушку, но лицом ударился о башню, почувствовал кровь во рту. Кричу Васильеву, «Мотор заглуши». Смотрю, танк лежит в канаве под мостом. Но нам повезло, в канаве не было воды. Несколько ящиков с боеприпасами слетели на землю. Доски настила валялись в метре от танка. Дождь не переставал. Васильев говорит, «Мост кто-то точно подпилил». И тут сзади появляется танк комполка. Я доложил командиру, что мост был подпилен, и поэтому машина слетела с него». Командир полка приказал взять его «Шерман» и поставить мой танк на гусеницы, а сам пошел в сторону хат, видневшихся неподалеку. Двумя тросами моим из «Шермана» мы подцепили «Валентайн», подтянули и поставили танк на гусеницы. Когда цепляли тросы, я слышал какой-то приглушенный взрыв. Побежал к хатам доложить комполка, что его приказ выполнен. Полковник сел в «Шерман» и поехал догонять полковую колонну. Осмотрели машину, и у нас только масло вылилось из коробки скоростей. Снова поставили слетевшие на землю ящики на танк и выехали из этой канавы. Уже светало, и мы по танковому следу догоняли своих. Немного проехали и увидели, как на дороге стоит наш Валентайн, экипаж сидит сверху. У танка по левому борту сзади вырвано два катка. Танкисты говорят, что наскочили на противотанковую мину и теперь загорают. Я понял, что за взрыв тогда услышал и подумал, что нашему полковнику повезло. Не отдай нам он свой шерман на помощь, ехал бы комполка по этой дороге, и именно его танк нарвался бы на эту мину. Ночью мы подъехали к Днепру. На том берегу горели хаты. И нам передали по рации приказ вести огонь из пушки и пулемета по этим хатам. До Днепра было метров триста. Наш берег был пологим, сплошной белый песок, а противоположный берег реки был гористым. Я стрелял по хатам, пока не поступила команда прекратить огонь. Командир роты старший лейтенант Лосев по рации сказал, что мы отбили несколько немецких атак.